Самомассаж. Самомассаж незаменим как оздоровительный метод, поскольку не всегда можно воспользоваться услугами массажиста. Он особенно эффективен при проведении после утренней гимнастики. Самомассаж можно проводить в производственных условиях при различных дискомфортных состояниях, чихании, кашель, насморк, икота и другое. В зависимости от самочувствия можно менять его характер и дозировку. Самомассаж можно применять с лечебной целью, например, при растяжениях связочного аппарата, ушибах и рубцовых изменениях ткани, а также при миозитах, невралгиях, ишиасе, бессоннице, головной боли. Но на его проведение нужно получить разрешение врача и указания по его проведению. Гигиенический самомассаж проводится после утренней зарядки для улучшения настроения, подготовки к работе, предупреждения старения кожи, тела. Можно рекомендовать также проведение самомассажа в ванне под душем при температуре 36-38 градусов Цельсия. Такое сочетание помогает быстрее восстановить силы, После утомительной работы, спортивных выступлений способствует усилению обменных процессов, нормализации сна, настроения. В ванне самомассаж иногда проводят с помощью различных скребков, щеток, мочалок, массируя все тело. Такой вид самомассажа лучше проводить в первой половине дня, а не перед сном, так как такая процедура тонизирует организм. Восстановительный самомассаж помогает спортсменам быстрее снять утомление, повысить работоспособность, лучше подготовиться к последующим физическим нагрузкам и тем самым предупредить возможность спортивной травмы. При подготовке к предстоящим соревнованиям в зависимости от состояния спортсмена можно использовать различные приемы. Для повышения мышечного тонуса – поколачивание, сотрясения, для снятия возбуждения перед стартом, расслабляющие, успокаивающие воздействия. При самомассаже в ряде случаев следует пользоваться различными растирками, мазями, аэрозолями: Финалгон, Дольпик, Слонс, Алжипан, Никодан, Капсадерм, Капсалин, Никофлекс, Випросал випротокс, эвкамон, мобилат, хирудоид. Такой массаж целесообразно проводить при холодной погоде, в неблагоприятных климатических условиях, при занятиях спортом. Самомассаж можно выполнять и в условиях бани, в русской, финской сауне, где массирует себя с помощью веников, мочалок, щеток, скребков или проводит массаж в предбаннике при достаточно хорошем освещении и воздухообмене. Чаще применяют различные мази, кремы, рихтофит, банфи и другие. Необходимо отметить, что самомассаж надо проводить после консультации с врачом, так как неправильно примененный массаж может принести вред. Поэтому необходимо индивидуально подходить к его назначению, строить методику по клинико-физиологическому, а не по анатомо-топографическому принципу. То есть не проводить приемы глубоко и сильно, если физические данные у пациента хорошие. Самомассаж имеет отрицательные стороны. Происходит значительная затрата мышечной энергии, что является дополнительной нагрузкой на сердце, поэтому при некоторых заболеваниях вообще не разрешается проводить самомассаж. Третья стадия гипертонической болезни – сердечно-сосудистая недостаточность, печеночная и почечная недостаточность, органические заболевания и другие. Значительно сужено рефлекторное поле из-за невозможности проводить манипуляции на отдельных недоступных областях тела таких как межлопаточная, массаж который показан при заболевании сердца-желудка. Негативно действует неумелое применение основных приемов массажа, неправильное направление движений и другие нарушения техники приемов. Отмечается худшее расслабление мышц, иногда их неизбежное напряжение. К преимуществам самомассажа следует отнести возможность применения его в любых условиях и любой позе массирующегося – дома, в кресле, в походе, сидя, лёжа, стоя, в машине, на работе. Возможность выбора удобной позы и наиболее эффективных манипуляций на данной области, а главное – возможность дозировать силу воздействия, исходя из самочувствия, возможность проводить в удобное время, сочетая его с процедурами, больноологическими, физиотерапевтическими, с применением аппликаторов и с природными факторами.